Глава 305. Поиски окончены. Рюв, поддержанный сотни глоток союзников, откликался в небесах и стелился по земле, словно где-то протрубил рог бога войны, принося в ряды врагов смятение и тревогу. Позади союзнических войск ритмично застучали походные барабаны, накладывая положительный эффект воодушевления и поднимая мораль бывших рабов. «Вместе с вашими сердцами мы вырвем свою свободу!» Голос лидера, усиленной магией, разнесся по равнине, и в этот миг противоборствующие силы столкнулись. Рааа! Развернувшаяся битва у развалин стен крепости была значимой для обеих сторон. Саша ненавидящие работорговцев и желающие их истребить бывшие рабы против жадных до богатства людей, поставивших себя и свое обогащение выше чьей-либо жизни, чья-то пика встретила одного из свободных. И державший ее наемник со всей силы насадил бедолагу на древка Быстрая смерть. Но она позволила товарищам погибшего атаковать не успевшего избавиться от балласта в виде трупа, мгновенно отомстив за одного из своих. Пламя и лед, молнии, и порывы ветра разрезали воздух то тут, то там, сталкиваясь и унося с собой жизни солдат с каждой стороны. Столб огненной магии, словно лазерный снаряд, упал с неба, пронзив пару воинов и начал расширяться в стороны, будто желая поглотить как можно больше жертв. Заметивший это, Макс Свободных быстро среагировал и тут же призвал силу Чародея, успев оградить братьев по оружию. «Ангельская нега!» Волна лечебной магии прокатилась по нападавшим, позволяя раненым вновь пойти в бой и одновременно с этим подлатать раны тех, кто еще сражался. «Броня усопших!» В стане противника кто-то сколдовал защитное заклинание, которое призывало иллюзорную костяную броню, увеличивая параметры защиты. Тревожная баллада! Узурпация! Источник скорби! Бои происходили повсеместно. Численное превосходство работорговцев и нанятых ими наемников уже было нивелировано Огром и остальными. И теперь, разбившись на отдельные отряды, а то и маленькие группки по 3-5 воинов, Они сходились друг с другом, стараясь убить противников как можно скорее, чтобы прийти на помощь к своим. Вуран же, выполнив свою задачу, сменил дорогостоящий облик и, призвав Аиду обратно, активировал крылья, взлетая вверх. Ему нужно было заняться поисками рабов, чтобы выполнить последний пункт одного из своих заданий. Арбалетные болты, стрелы, напичканные магией летели ему вслед, пытаясь сбить. Но лишь пара-тройка достигла цели, так и не сумев убить разбойника». Где же они их спрятали, ну? Ворон, найдя лучшую позицию для обзора всей крепости, поднялся на крышу центральной башни, надеясь оценить обстановку. Обычно ровоторговцы держали пленников в подвалах или клетях на поверхности, если на базе не было возможности скрыть тех из виду. Парочка таких лагерей, находившейся в лощине и в лесу, была уничтожена им совсем недавно. Опустившись на край так, чтобы его не смогли подбить враги, имеющие тяжелые луки или дальнобойную магию, парень стал разглядывать окружение, ища подсказку. Но это оказалось не так-то просто. Любая из дверей, которые он успел заметить, могла вести в подвальное помещение, поэтому его целью было найти тех, кто не участвовал в битве. Кто-то из них приведет к нужной двери, главное, чтобы это произошло вовремя. Вспомнив, как в Артоке, где чуть не погиб Дальтара, работорговцы воспользовались суматохой и отправили нескольких наемников убить товар, Уилл стиснул зубы и стал еще более внимательным. Даже умирая, они хотели, чтобы ненавистные были убиты в кандалах. Но уже где ты, мразь? Ища того, кто приведет его к рабам, Ворон в какой-то момент обратил внимание на сражающуюся с врагом группу свободных. Его привлекла не сама схватка, а то, что произошло, когда один из противников умер, упав на землю. Через несколько секунд после его смерти там появилась едва заметная руна, и труп буквально испарился кровавым туманом. Затем, будто пойманная невидимым водоворотом, та собралась в струю и растворилась в земле, не оставив после себя и следа. «Ловушки?» Парень позволил себе отвлечься на время и, оценив поле битвы, заметил, что некоторые трупы все же оставались на земле. Проследив за солдатом и свободных, погибшим от одноручной секиры, достал бинокль, чтобы поближе рассмотреть странное явление. Все повторилось, как и раньше, но это-то и было подозрительно. Две руны в разных местах сработали лишь после смерти, значит, считать их ловушками было бы глупо. «Что здесь происходит, черт возьми?» Убирая бинокль, ворон озадаченно глянул по сторонам, ища похожие случаи, и в этот самый момент заметил, как чья-то тень завернула за угол одного из зданий, весьма похожего на казарму. «Опа! Чуть не заметил! Ну-ка!» Выбросив из головы необычные последствия смерти, Уилл сосредоточился на том, чтобы не упустить человека, и на всякий случай активировал стелс, расправив крылья. Слетев вниз и плавно спикировав неподалеку от своей цели в бордовом капюшоне и с факелом в руке, Ворон, не став рисковать, применил имеющийся у него пояс шпиона, используя последний записанный в предмет облик, который помог пробраться на шестую базу. На некоторое время это позволит сбить с толку тех, кто, возможно, все еще отслеживает его посредством магии поиска. Хотя после того, как здесь появились свободные, это стало гораздо сложнее, но не стоит полагаться на удачу. Даже у него нет ничего, что позволило бы избежать силы этого заклинания. Парень уже знал, что оно являлось чрезвычайно редким. Тем не менее, видимо, кто-то из работорговцев знал его и посредством свитков раздал своим товарищам. Иначе это было сложно объяснить, ведь один из таких свитков находился и у самого разбойника. Поэтому-то он и понимал, что пока у него нет контрмер. Поисковое заклятие. Ранг чрезвычайно редкий. Описание. Позволяет наложить на небольшую область заклятия, обнаруживающее врагов. После активации вы будете улавливать сигналы, задающие направление противника. Дверь за врагом закрылась, но для ворона она не была препятствием. Проверив замок на ранг взлома, Уилл усмехнулся, поняв, что ему не придется использовать свои навыки, и уже через 10 секунд аккуратно закрывал ее за собой. Помещение, в которое он попал, выглядело вполне обычно. Магические огни освещали длинные коридоры старых каменных плит. И не заметив никаких охранников, парень медленно двинулся дальше, рассматривая спартанские декорации. Пустые помещения пахло сыростью и пылью, даже в носу засвербело. В одной из комнат лежали бочки и ящики, в которых, судя по их виду, ничего не хранилось, а также сложенные в куче оружия, украшения и одежда. «Вот оно! Рабы точно здесь!» Уже не впервые освобождая тех, кому не повезло, Уилл прекрасно знал, на что стоит обратить внимание, ища пленников. Все, что у тех находилось при себе в момент похищения, обычно скидывали в одну кучу, что было странно, учитывая иногда высокую ценность той или иной вещи. Благодаря своим навыкам и снаряжению, Ворон передвигался тихо, поэтому когда в метрах трех за поворотом раздался едва слышный звук, замер, затаив дыхание. Пока было не время показывать истинного себя. Вдруг маскировка позволит выведать нечто полезное. Также не исключено, что его заманили сюда специально. Заметив посланника на крыше, враги могли воспользоваться его желанием освободить рабов. Контролируя дыхание и биение сердца, ворон практически слился со стеной. Секунды тянулись за секундами. Но звук, привлекший его внимание, больше не повторился. Он уже собирался шагнуть вперед, как система оповестила о том, что Огар и Демон вернулись обратно в кристалл, так как их хозяин превысил расстояние, на которое те могли удаляться. Ну, зато теперь я могу не думать об их здоровье. Глядя на низкие показатели подчиненных, подумал ворон и, подождав еще немного, собрался шагнуть за угол, но тут же отскочил в бок, так как прямо перед ним стоял тот, кого он преследовал. Мужчина, чуть не располосовавший ему лицо, прищурился и заговорил. «Ты чуть меня не провел. Не знаю, кто ты, но точно не служитель Керриган. И что же меня выдало? Понимая, что где-то просчитался, поинтересовался ворон. Именно личина Керриганна как раз и была взята для шпионского пояса, но удивительным являлось то, что противник смог его раскусить. Полагаю, это либо тот самый посланник, либо одна из его шавок. Хотя это не важно. Дальше ты не пройдешь». Собеседник покрутил межпальцев легкое лезвие своего похожего на копию скальпеля кинжала и, сорвавшись, резко атаковал разбойника. В голове ворона, помимо мысли о защите и атаки, крутился вопрос, на который он так и не получил ответа: Чтоб его, как он узнал? Кинжал столкнулся с кинжалом. Враг старался атаковать парня слева, пользуясь слабостью. Взмах левой руки из пальцев мужчины сорвался сноп огня, на секунду ослепив разбойника. Скальпель тут же воткнулся в корпус, и противник быстрым движением потянул его на себя, ввешивший эффект рваной раны. В этот самый момент парень ловко пнул врага в коленную чашечку, но тот вновь успел атаковать, и лезвия в очередной раз стукнули одно о другое. Ворон, приподняв локоть, использовал в ответ пытку и, отойдя немного в сторону и ослабив кинжал, позволил силе инерции сделать свое дело. Враг начал заваливаться вперед И в этот момент разбойник выпустил ему в лицо воздушный нож Тот впился в щеку, разорвав ее И не успевший толком прочувствовать боль, работорговец был сбит на землю под ножкой Чтобы не терять драгоценные секунды, пытаясь придавить противника Уилл ослабил хватку рукояти и кинжал скользнул вниз В миг, когда тот должен был удариться от тела поверженного противника Ворон, поймав момент, резким выпадом ноги вбил оружие в его сердце Стон пронесся по помещению, и лишь когда Уил получил заслуженный опыт, он убрал ногу с кинжала. Затем, пряча его, одновременно осмотрел труп. Ловкий урод. Несколько десятков серебряных, топа с небольших размеров и ключ стали наградой, перекочевав в инвентарь разбойника. Ключ, и на теле, как оказалось, открывал ничем не приметную дверь, расположенную в боковой стене, и ведущую на нижние этажи. Очевидно было то, что, не найди этот ключ, Уилл вряд ли бы прошел дальше. Судя по его описанию, дверь, пусть и выглядевшая непрезентабельно и хлипко, очень серьезно оснащалась защитными заклинаниями. «Ну, стоило ожидать, что когда-нибудь появится препятствие, не позволяющее мне пользоваться навыками», — пробормотал ворон, распахивая дверь и делая шаг на лестничную площадку. Та была деревянной. Лестница, к которой она примыкала, выглядела трухлявой и не внушала доверия. Сгустившуюся вокруг темноту не могли разогнать даже висевшие по бокам перил фонари. Все это дополняло висевшая в воздухе тишина, будто готовая вот-вот рассыпаться. Ха. -м". Глянув в сторону, Уилл попытался рассмотреть хоть что-то, но без толку. Тьма стояла непроглядная. Глаз подземного наблюдателя вновь оказался бессилен. Лестница шла не под острым углом, но сложно было угадать ее длину. Конец не проглядывался все из-за той же окружавшей ночи. Ворон, по привычке вынув короткий меч, наклонился и ткнул в первую ступень. Ничего не произошло. Постояв еще немного, он все же сделал шаг и медленно двинулся в неизвестность. В этом мире разбойник стал ей закадычным другом. К счастью, путь оказался недолгим. Трухлявые ступени, изъеденные не только временем, но и трутнями, привели к арке, проем которой мигал багровой руной. Жесткая, состоящая из ломанных линий многоугольников, она походила на кляксу. Это оказалась та самая руна, что Уил видел совсем недавно. Здесь точно не могло быть совпадений. Рука сама потянулась к этой пленке, но когда разбойник коснулся ее, то почувствовал ужасающую ауру, от которой веяла близкой, дышащей прямо в затылах смертью. Его смертью. Кто-то явно постарался, создавая это. Передернув плечами, Уил нахмурил лоб, заглядывая на нарисованную будто в воздухе руну. Но ничего не увидел. Хмм. Взглянув на свое здоровье, парень не стал торопиться и уделил немного времени восстановлению, а также накачал себя всеми доступными бафами. Что бы там не пряталось, это было однозначно ему не по силам. Уилл и пойти-то решил лишь из-за того, чтобы понять, с чем столкнулся, и в будущем подготовиться к этой неизвестной заразе. Как говорится, знай своего врага в лицо. Криво улыбнувшись блуждающим в голове мыслям, ворон собирался войти в арку, но остановился, подумав о товарищах. «Стоит их предупредить, благо расстояние позволяло это сделать». «Рина Дальтара». «Да, Ворон, ты совсем не вовремя, брат. Я тут на кое-что наткнулся. Есть большая вероятность, что я умру, так что начинайте отступать. Передайте это всем нашим». «Ты серьезно? Мы почти всех перебили». «Наверное, сложно мысленно передать эмоции, поэтому я повторю». В голосе Ворона было спокойствие, но оно ограничилось чем-то еще. «Казалось, что тот максимально сосредоточен и будто старается не кричать». И когда парень продолжил, оба поняли, что все на самом деле очень плохо. «Я сказал, бегите, бегите как можно быстрее». Эти слова, сказанные медленно и четко, пробрали даже Бруксу. «Заставить отступить, которую было не так-то просто». «Хорошо, мы поняли». Закончив, Уилл медленно вздохнул и, последний раз взглянув на все свои навыки и предметы, сделал шаг вперед. Как только он преодолел барьер, в воздух ударил стойкий, насыщенный запах крови. Она была повсюду, на стенах, полу и потолке. Разбойник попал в комнату, увешанную вздернутыми трупами мужчин, женщин и детей разных видов и рас. Их тела выглядели буквально высушенными до последней капли. И все, что от них осталось, кости, местами обтянутые дряхлой кожей. Помещение казалось довольно большим, и повсюду, куда только мог достать взгляд, Появлялись руны и кровавые завихрения, которые, кружаясь в воздухе, образовывали струи, а затем водопадом стекали в знакомый чан. Только на этот раз тот был гораздо больше, и парню не пришло никаких оповещений системы насчет запретного ритуала. «Сумасшедшие ублюдки!» Ворон был настолько шокирован кровавой комнатой, что даже его разум пошатнулся на пару секунд. Да, он успел повидать горы трупов и сам поучаствовал в их образовании, но это... Тела, распятые, подвешенные за пробитые крючами пяточные кости, походили на импровизированную инсталляцию психбольного маньяка, заделавшегося художником. Из некоторых тел все еще стекала кровь, но напоминала это скорее поломку крана. Алая жидкость под воздействием чужой магии будто живая вытекала и образовывала кровавые уплотнения, чтобы по окончании отправиться в большой чан. В голове разбойника тут же щелкнуло, и все стало на свои места. Это было приманкой. Крепость — одна большая ловушка, и он добровольно пришел сюда с новыми жертвами. Учитывая количество сражающихся в этот момент, культ получил огромное количество драгоценной жидкости. Те руны на земле, пожирающие трупы, были поставлены для того, чтобы кровь мертвецов не пропадала просто так. «А вот и ты, посланник!» От созерцания этой живодерни и осознания истины разбойника отвлек меланхоличный голос, наполненный какой-то отцовской заботой. Взглянув туда, откуда доносился голос, Уилл увидел незнакомца. Одетый в багровую мантию мужчина в возрасте напоминал священника. Лысая голова, сильные плечи и раздвоенный подбородок. Парень, не став церемониться, использовал идентификацию, и на его лицо легла блаженная улыбка. «Так вот ты какой, тиар? Наконец-то мы встретились лично. Имя Тьяр Леорок, уровень 153, ранг граф. Противник отреагировал на осмотр спокойно. На его лице застыла умиротворенность. Словно он познал нечто такое, что не дано знать другим. Забавно. Я тоже рад. Сложив руки на груди, мужчина начал обходить висевшие трупы, двигаясь куда-то в сторону. Рад, наконец, увидеть того, кто встал мне костью в горле. Вурен собирался использовать голос правды, но служитель, будто зная об этом, ходил так, что его постоянно прикрывал один из подвешенных мертвецов. — Прям раздражает, — прошипел разбойник. — Ты подготовился к этому и заманил нас за подню? — Не только вас. Все эти глупцы готовы расстаться с жизнью во имя слуг смерти. Так почему бы не воспользоваться этим ради высшего блага? — О, нет! — Вурен изобразил зевоту и жалость. «Ты же не думаешь заболтать меня какой-нибудь чушью?» «Ты слеп!» Тон на секунду сменился с поучительного на раздраженный, и он, остановившись, посмотрел на посланника, а затем вновь вернулся к умиротворенному состоянию. «Хочешь использовать на мне один из своих трюков и поэтому провоцируешь?» «Что ж, давай! Ничего не изменится! Мы добьемся своего!» Уилл не стал ждать второго шанса и тут же активировал голос правды. Ему в любом случае нужно запустить квест, и беседа с яром необходима для этого».